«Послушайте, не могли бы вы послать туда кого-нибудь другого? У меня полно хлопот с этим похоронным делом. Я посылаю вам служебную записку». «Прости, но тебе придется вернуться к этому попозже». Кэт почувствовала приступ гнева, но сдержалась. «Пока что она еще новичок. Ей нужно произвести хорошее впечатление, стараться быть полезной. Поездка в Полгейт — это добрых полчаса в одну сторону» но если повезет, она сможет вернуться назад к двум. Кэт встала, схватила плащ и пошла к фотографам. Эдди Бикс был занят, он помогал ассистентке в темной комнате устранять погрехи в экспозиции, и с ней послали Денниса Ригби, невысокого толстого человека, курящего трубку, которому недавно перевалило за 60. Он проработал в газете 41 год и считал само собой разумеющимся, что Кэт разделяет его одержимость крикетом. Кэт посмотрела несколько крикетных матчей, но энтузиасткой не стала. Игра показалась ей однообразной и скучной, однако временами она чувствовала себя виноватой, будто у нее был долг перед новой родиной стать страстной поклонницей национальных видов спорта. Я хочу сказать, что Айен Бодом переживает тяжелые времена. Люди не ценят, насколько хорошо он... Ригби был плохим водителем. Машину вел медленно и беспрерывно болтал, затягиваясь трубкой. Кэт кивала, издавала одобрительное у в надлежащих местах и боролась с комом в желудке, который всегда появлялся у нее по пути на место происшествия. Маленькая Тойота врезалась в фургон и перевернулась. Ей в бок влетел ягуар ехавшие в противоположном направлении. Из Тойоты уже вытащили женщину и отправили в больницу. Полицейский сказал, что она не выживет. Пожарные пытались высвободить мужчину. Повсюду разлетелись обломки. По дороге с змеей избивались пожарные шланги. Среди покорежного металла и разбитого стекла лежал раскрытый чемодан, валялась ночная рубашка, сумка с умывальными принадлежностями, кожаные шлепанцы... Одна зеленая лакированная туфелька и синяя расческа. Машины объезжали дорожный знак «Полиция! Сбавьте скорость авария!» Пассажиры с любопытством таращились на происшествие. Кат стало не по себе. Заднее стекло автомобиля сохранилось. На нем губной помадой было написано «Молодожены». К заднему бамперу были привязаны две консервные банки. Ошеломленный водитель фургона давал показания полицейским на заднем сидении полицейской машины. Водитель Ягуара находился в шоке и уже был отправлен в больницу. Кэт записала в блокнот название больницы «Центральная клиника района Истбурн». Насколько было известно полиции... Парочка в Тойоте ехала из Лондона. Ригби фотографировал, держась на расстоянии, стараясь, чтобы в кадр не попал умирающий или уже мертвый мужчина за рулем. Он приседал, припадал к земле, вытягиваясь во весь рост. Каждые несколько секунд его фотоаппарат издавал противное щелканье. Кэт заметила свадебный подарок. Красиво упакованный в белую бумагу и перевязанный голубой ленточкой, он лежал на поросшей травой обочине. С него безвольно свисала карточка. «На месте Ригби», — подумала она. «Я бы сфотографировала только это и ничего больше». Джефф Фокс с чашкой кофе в руке вышел на лестничную площадку как раз в тот момент, когда Кэт и Ригби вернулись обратно. «Ну как?» — спросил он. «Ужасно», — сказала Кэт. «Парочка ехала проводить медовый месяц». Ригби направился к себе, а Кэт придержала дверь для Фокса. «Звучит многообещающе. Сколько погибших?» — спросил он. «Двое. Местные? Нет, из северного Лондона. Фокс скривился. Раненые? Один. Легко. Откуда-то из-под Истбурна. Подумай, как это преподнести. За последнюю неделю автокатастроф было немного». Может быть тебе удастся раздобыть свадебные снимки, ну, знаешь, что-нибудь себе такая свадебная фотография, которую они никогда больше не увидят.